переводили в лазарет. Азеф даже из тюрьмы руководил открытой хэди корсетной мастерской, приумножая свои и без того немалые доходы. Судя по некоторым предположениям, помогал он советами и подсказками и германским спецслужбам. Говорит о тюремном периоде жизни Азефа журналист-международник Коршун. В декабре 1917 года Азов неожиданно выпустили из тюрьмы и определили по вольному найму на незаметную чиновничью должность в один из отделов германского мида. Чем он там занимался, неизвестно. Прочти ему писателя-мигранта Алданова, есть некоторые предположения. В дипломаты Азов, очевидно, не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим. В Министерство иностранных дел на должности явные иностранцев никак не принимают. Азов вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство предполагает, хотел его использовать для каких-либо тёмных дел военного времени. Там испытанный талант Азефа весьма спорно могли пригодиться. С своей любовницей Азеф туманно намекал, что вскоре ему предстоит дальняя зарубежная поездка, по его словам, в Швейцарию. В середине апреля 1918 года Старый предатель лёг в больницу Кракенхаус Вестенс якобы обследоваться по поводу обострения почечной болезни. В больнице, согласно медицинской карте, он скончался 24 апреля в 4 часа пополудни. 26 апреля ходи выдали закрытый гроб который она в тот же день похоронила на участке номер 446 Берлинского кладбища в Вильмерсдорфе. Известный историк Волгин в своей книге «Колеблясь над бездной» 1998-й скептически оценивает эти сведения. Азов, пишет он, в 1917 году изъявил желание работать На германский мид был выпущен из тюрьмы и по официальной версии скончался. Ещё бы, ведь уже летом 1918 года покойник обнаружился в России. По сведениям левых эсеров в распоряжении Мирбаха, германского посла в Советской России, был прислан из Германии известный русский провокатор Азов, леорганизации шпионажа, опознанный нашими партийными товарищами в Петрограде и Москве. Берет цен ЦК РСФСР номер 1 от 6-7 1918 года. О том, что за этим последовало сведения в эсервских партийных документах отсутствуют но зная дальнейший ход событий и характер главного действующего лица не трудно догадаться как он подал себя в сложившейся ситуации разоблачённый провокатор спас свою шкуру предал тех кто ему доверился 3 июля 1918 года германский посол граф Мюрбах, в распоряжении которого прислали Азефа, был убит эсервскими ливигами в здании посольства. Вероятно, не последнюю роль в подготовке этого покушения сыграл король провокаторов, который после этого навсегда пропал из поля зрения историков. в предположении Хлысталова Азов оставил своей берлинской любовнице не все нажитые им деньги, а лишь некоторую часть